Глава девятая. Добром или силой? Дом Дона Крестобаля де Эстрады стоял позади монастыря Святого Франциска. Эстрада не считался богатым человеком, но обладал достаточными средствами, чтобы жить в Мехико без всяких забот. У него не было ни родителей, ни близких родственников, и он проживал доходы от своего имущества, не зная других занятий, кроме любовных похождений и танцев на балах. Хотя его уже и не называли юношей, он все же был в цвете лет, и девицы на выданье считали брак с ним приличной партией. Донья Анна, измученная тревожными мыслями, дремала в кресле. Шум открывшейся двери разбудил ее. Тусклый утренний свет проникал в комнату сквозь забранное толстой решеткой окно. Донья Анна повернула глаза к двери, ожидая увидеть Дона Энрике, и собираясь встретить его, смотря по обстоятельствам, притворным или подлинным гневом. Но неожиданно перед ней появился Дон Крестобаль, и Доньяна замерла, теряясь в догадках. — Да хранит вас Бог, прекрасная сеньора, — сказал эстрада. — Дон Энрике велел привести меня сюда. — Простите, Дон Энрике не имеет к этому никакого отношения. — Объясните же мне эту загадку с величайшим удовольствием, ибо теперь мне терять больше нечего. Ночью я увидел, как вы вышли из своего дома, несомненно, собираясь бежать с Доном Энрике. И тут я подумал, сам Бог посылает мне эту добычу. Чем оставлять ее мавром, пусть лучше достанется христианам. Я захватил вас, и вот вы со мной и в моей власти. Но это недостойно настоящего кабальеру. — Доньянна, я хочу обратиться к вашей памяти. Я вас увидел, я полюбил вас, вы подали мне надежду. Больше того, в иные дни вы давали мне понять, как, впрочем, еще многим, что любите меня. Но вскоре другой завладел вашим вниманием, и вы обо мне забыли. Напрасно я просил, рыдал, умолял. Напрасно дни и ночи бродил вокруг вашего дома. Все было кончено. Я умер для вас. А это разве достойно, дамы? Дон Кристобаль, вы избрали подлую месть. Чему обманывать друг друга? Я решил, что добром или силой, а вы будете моей. И вы полагаете, что я соглашусь быть чьей бы то ни было возлюбленной? А кем вы собирались быть для Дона Энрике? Супругой.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 Доньяна, несмотря на весь свой гнев, улыбнулась. В конце концов, этот человек ей был не так уж противен. Доньяна, я пойду распоряжусь, чтобы вам подали завтрак и приготовили лучшее помещение. Здесь вам неудобно, а вы нуждаетесь в отдыхе, ведь ночь вам выпала беспокойная. Дон Кристобаль вышел, и вскоре два раба принесли Доньяне завтрак. Она несколько раз пробовала с ними заговорить, но не получала ответа. То ли они были немые, то ли получили строгий наказ молчать. Прошел час, и снова появился дом Крестобаль. «Сеньора», — сказал он, — «предназначенные вам покои готовы. Соблаговолите следовать за мной». Они прошли через ряд комнат, поднялись по лестнице, Свернули по узкому коридору и попали в просторный покой. «Здесь вы можете отдохнуть», — сказал эстрада. Донья Анна огляделась. В глубине комнаты она увидела окно, но, увы, оно было расположено слишком высоко и забрано частой решеткой. Эстрада поняла ее мысль. «Бесполезно искать выхода, пока я сам не укажу его», — сказал он. «Это окно...»